22. Рюнгфальд Конунг тоже не слишком доверял Хаке, и разговор с игурдом предпочел вести, когда ночного берсерка не было поблизости. Почетного гостя на ночь поместили в спальный чулан, выходивший в сени. Вечером он воздавал должное хозяйскому пиву, как требует обязанность гостя, и утром имел несколько утомленный вид. Глаза его источали ленивую тонность, Тюрни подала кашу и рыбу, а после Сигурд и Рюнгфальд сели с чашами утреннего пива на помост возле очага. «Не пора ли нам с тобой поговорить о моем сыне?» – прямо сказал Сигурд. «Его мать и сестра тревожатся. Его уже не назовешь ребенком. Я надеюсь, он не уступит никакому кунунгову сыну в четырнадцать лет. Но все же он еще неопытен, и мне хотелось бы, чтобы он поскорее вернулся домой». «Каковы будут твои условия?» Рёнгхвальд ответил не сразу, покачивая в руке дорогую заморскую чашу голубого стекла. На его румяных губах была та легкая улыбка, выражавшая довольство миром и собой. Голубые с поволокой глаза как будто видели не теплый покой Исигурда, а сад Асгарда и богиню Идун с ее яблоками, на которые Рёнгхвальд так походил. Сигурд едва не вспылил, но понял, что не ненарочно дразнит его. Он и правда не считает разговоры о Гудхарме таким уж важным. «Ну подумаешь, мальчишка, пусть еще посидит у Фингера Бонда, над ним ведь там змея не каплет». Намек на наказание бога Локи, над которым подвесили ядовитую змею, капающую на него жгучим ядом. «Могу сказать тебе, Сигурд», — начал, наконец, Ренгвальд что если мы с тобой придем к согласию, то я, возможно, смогу обещать, что тебе никогда уже не придется беспокоиться из-за воинственности моего родича Хальвдена. Хотелось бы мне не беспокоиться. Я имею в виду, что мы с тобой можем стать родичами. Ты желаешь посвататься, Кранхельд? Не так, чтобы Сюгурда это удивило, отец взрослой дочери к тому же такой красивой и знатной, С самого ее детства ждет таких предложений и нередко их получает. Но конечно, та другая девушка ведь тебе не дочь. Нет, хотя ее отец тоже Конунг Эйстейн из Хейдмёрка. С эстейном уже нет смысла родиться ради того клочка земли, на котором едва помещается его задница. А вот ты, Другое дело. Такого человека, как ты, лучше иметь среди родичи, чем среди врагов. Если я соглашусь на это, ты вернёшь мне Гудхарма. Рёнгвольт молчал, также улыбаясь. Или только после свадьбы? Видишь ли, Рёнгвольт лениво переложил чашу в другую руку. Моему родичу Хальфдану не следует знать о нашем дружеском соглашении. «Ты это делаешь без его ведома, да?» «Он говорит, нет смысла покупать то, что можно просто взять. О твоих землях он тоже так говорит. Пусть этим летом он будет занят в Согни, но придёт новое лето, а Хальф дано всего тридцать. У него ещё довольно времени, чтобы завоевать хоть весь Северный путь». Рёгнвальд слегка засмеялся такой широте замысла, достойного героя в древности. «У тебя он легко отнимет твои владения». «Ну, так уж и легко. Ты считаешь меня совсем немощным?» — скипел Сигурд. «Мне самому чуть больше сорока, и я пока не дрожу от дряхлости. Если бы не мой сын, никаких переговоров я с вами вести не стал бы». «Я так и полагал», — кивнул Рёнгхвальд, будто бы вполне довольный этим ответом. И тогда этим летом или следующим тебе пришлось бы сразиться с Хальданом, А чем дело кончится, знает только Норны. У тебя прекрасная жена и такая красивая дочь. Стоит подумать не только о своей славе, но и об их благополучии. Ты ведь не хочешь, чтобы они стали рабынями. Не надо меня учить. Что ты предлагаешь? Не спеши, я все обдумал. Уговор наш будет таков. Я справлю свадьбу, с Сранкхельд. Твой сын останется у меня и вместе с сестрой переедет ко мне в усадьбу Вестфольд. Там он будет жить как брат королевы, на самых почетных условиях. И мы скажем Хальдону, что Гудхарм – заложник, и что по условиям брака именно я стану твоим наследником. Тогда хренгарики окажутся уже как бы моим владением, и Хальфден на него не посягнет. Для тебя же ничего не изменится. Ты будешь править здесь и на Йоль посылать мне, ну, не дань, а почетные дары, как родичу. Разве избавление от вечной угрозы того не стоит? А на самом деле... «Кому ты предназначил хренгарики после меня?» С трудом, скрывая возмущение, выдавил Сигурд. Его янтарные глаза горели, как у разъяренного оленя. «Откуда же мне знать?» — Регнвард слегка засмеялся. «Откуда мне знать, кто кого переживет и каковы будут наши владения к дню твоей смерти? Даже если так станется, что я переживу Гудхарма, то ведь мои сыновья все равно будут твоими внуками». Зато при жизни твоей и ты, твои дети, будут в безопасности. А я приобрету прекрасную жену, самую родовитую из потомков Сигурда-убийцы-дракона. А к тому же славу победителя. Ведь получится, что я добыл для своих потомков хрингарики без помощи моего родича Хальпдона. А то уж слишком много ему достается. Как бы не лопнул. Это последний Регвальд сказал без улыбки. Взгляд его похолодел. Были, стало быть, вещи, способные нарушить его довольство собой и миром. Сигурд помолчал, кулаки его гневно сжимались. Если бы ему грозили только дружины Хальвдена, он послал бы Регвальда к Тролиной матери. Но пленение Гудхарма, страх перед горем Тюрни заставляли его сдерживаться. Я обдумаю это. Тяжело выдохнул он наконец. Но имей в виду, даже ради божественного престола я не стану принуждать мою дочь к замужеству. Если она скажет «нет», так тому и быть. «Да зачем же ей говорить «нет», — удивился Рюгнвальд. «Чем я ей не муж? Мой род не хуже вашего. Она станет королевой обширных земель, да еще и своей семье поможет». «Нет, та благоразумная девушка, которую я видел вчера на Перу, не может отказаться от такого хорошего предложения». Сигурд промолчал. Его ум искал хоть какой-нибудь способ самому отказать от этого предложения, но пока напрасно. Если Сигурду Конунгу приходилось сдерживать свое гнев и возмущение, то Хаки, прослышав о затейном деле, изливал их, не скупясь, за двоих и даже за троих. «Ты обманщик!» — кричал он в тёплом покое, ничуть не смущённый высоким положением своего недруга. «Подлый обманщик! Разве о таком мы договаривались? Разве для этого я...» «Это подло! Это гнусный обман!» От негодования он не находил слов и за недостатком их иногда издавал рычание. «Ну, ну!» — поощрительно отвечала ему Рёгнвальд, развалившись, всё с той же голубой чашей в руке. «Продолжай, мой красноречивый дрог. расскажи подробно всем этим людям, о чём мы с тобой договаривались. Сигурду Конунгу и королеве Тюрне будет очень любопытно послушать». Домочадцы и Хирдманы Сигурда с изумлением наблюдали за этой беседой. Все знали, что у Хайки мерзкий нрав, но чтобы сын простого Бонда на людях так поносил конунга, потомка богов, а тот сидел с таким видом, будто все это его лишь забавляет, этого никто не мог понять. «Ты не имеешь права свататься, Кранхельд!» Прямо на эти вопросы Хайки предпочел не отвечать. «Никакого права!» «Вот это новости! С каких это пор зрелый, но не старый мужчина королевского рода не может посвататься к дочери, равного ему, умной и красивой девушке?» «Мы так не договаривались! Мы договаривались, что ты увезешь Гудхарма к себе в Вестфольд!» Опомнившись, Хайки прикусил язык и попытался поправить дело. «И будешь держать его там, на почетных условиях!» «Но свататься кранхельд?» «Каким это образом ты заключил с Ренгвальдом такие уговоры?» Сигурд недоумение нахмурился. «Когда? А вот? Вот сейчас, то есть на днях, когда мы приехали в ту усадьбу со Стейнельвом?» Забормотал Хаки. Тёмные глаза его шныряли из стороны в сторону, как две мыши, связанные хвостиками и прикованы к переносице когда уговорились, что он отпустит моих людей, которые были у него в плену. Ты же знаешь, Конунг, в том ельнике попали в плен Кефли, Хвощ и Кракихмель, и Орум Кривой. Тогда мы и обсудили, какой уговор он мог бы заключить с тобой, Конунг. Сигурд, не очень убежденный этим объяснением, вопросительно взглянул на Ренгвальда. Тот со своей благосклонной к миру улыбкой слегка кивнул не то чтобы подтверждая сказанное, но не отрицая, дескать, могло быть и так. «Но с чего ты, Хаки, так разволновался?» — удивилась Тюрни. «Сватовство Рёгну Конунга, будет оно принято или нет, не поручит ни его, ни нас. Оно может подкрепить уговор насчёт Гудхарма, а может и нет. К чему ты вздумал так поносить нашего гостя, которому ты далеко не ровня?» Не забыл ли ты об этом? И скажу тебе, если ты не умеешь прилично вести себя со знатными людьми, тебе придется покинуть мой дом». Хаки не ответил, лишь сверлил злобным взглядом румяное лицо Ренгвальда, а тот не переставал улыбаться, как будто эта злоба его радовала. «В чем же я тебя обманул? Самым дружелюбным видом настаивал гость. «Когда мы говорили о Гудхарме?» «Разве я обещал, что не стану свататься к его сестре? С чего бы мне давать такое обещание? И с чего бы тебе этого хотелось?» «Да, Хаки», — Тюрни строго взглянула на него, «тебе-то какое дело, кто сватается к моей дочери из равных ей благородных людей? Не думаешь же ты?» Она замолчала, не желая проговорить вслух очевидную нелепость. «Нет-нет», — воскликнул Рёнгвальд, словно приходя на помощь молчащему Хаке. «Этот человек горяч, но он не так безумен, чтобы воображать, будто сам годится мужья дочери Конунга». Рёнгвальд и впрямь был очень доволен этим развлечением. Он обладал своего рода ленивым честолюбием, был не прочь прославиться, но так, чтобы это не потребовало от него заметных усилий. Отсюда его жажда иметь песни, прославляющие его предков. от цвет их славы падал на него как потомка, а он в это время попивал пиво на мягкой лежанке, не терпя неудобств и опасностей ратных походов. Хаки, выдавший ему Гудхарма, помог подвигу именно в этом роде. Рюангфельд без особого труда заполучил ценную добычу и мог посвасаться к Ранхельд, ничем не рискуя ни своей головой, ни даже успехом сватовства. Была у этого дела еще одна подкладка, о которой больше никто не знал. Ренгфальду запали в память слова Хальфдена, когда тот сказал, что, мол, я уже привык, что мою жену зовут Ракфельд. хальдан сам нацелился на дочь Сигурда, и возможность перехватить добычу у слишком удачливого дяди очень нравилась Ренгфальду. Он взял бы Сигурдову дочь в жены, даже будь она страшной, как одноглазая тролиха. Увидев же, как она красива, он без труда понял гнев Хаки. Уж не нацелился ли тот сам к Сигурду в зятья? Если это и было целью, ради чего Хаки выдал Гудхарма, то обманщиком выходит он. Ну и пусть получает, как в старой пословице, ложь сама дает лжецу по шее». Возмущение Хаки только подчеркивало успех Рёнгвальда, не вредя его чести, и он слушал поношение и гневное рычание с неподдельным удовольствием. Рагнхельд узнала о сватовстве от матери. «Мы, конечно, можем ему отказать», — сказала Тюрни. «Но что тогда будет с Гудхармом?» Рагнхельд молчала, покусывая губы. Захватив Гудхарма, Рёнгвальд тем самым захватил и её согласие если у него изначально имелась такая цель. Рёгнвальд предлагает не слишком честную сделку», добавила Тюрни. «Но это нам нужно, чтобы она состоялась». «Да», — мысленно согласилась Ранкельд. «Она может сказать нет. Рюгнвальд любезно ответит, как вам угодно, и уедет. И что тогда будет с братом? Рюгнвальд может продать его в рабство или принести в жертву Одину». Юный сын Конунга – хорошая жертва, благосклонность отца побед будет с Рёнгвальдом много лет. Правда, не придётся ли ему расплатиться за это собственным сыном? Один справедлив на свой труднопредсказуемый лад, но Сигурд и Тюрни останутся без сына. Они даже не могут ставить никаких условий. Рёнгвальд скажет «Не хотите – не надо», и дело не сладится. Не от этого пострадает. В северном пути довольно других конунговых дочерей ему в невесты, а Гудхарм у родителей один. «Он ведь не так плох», — сомнением сказала Тюрни. «И собой хорош, и равен нам родом. Она старалась утешить и себя, и дочь, но обе понимали, если кто-то накинул петлю тебе на шею и не оставил выбора, красота его мало утешает, а о благородстве и говорить не приходится. Ум Рангхельд мучительно искал выход. «Избавиться от Рюгнвальда несложно. Сложно заполучить обратно Гудхарма. Нужно искать не предлог отказать, а способ вернуть Гудхарма домой без свадьбы. И Хальден Чёрный тогда от нас отвяжется». «Как знать?» Рангхельд посмотрела на Тюрни. «Отец не спрашивал Рюгнвальда? Он сватается с согласия своего дяди?» «Нет, наоборот». Хальфдан и не должен знать, пока все не совершилось. Гудхарм и дальше будет жить с вами, но его хотя бы не сделают рабом. Выходит, из-за этой женитьбы Ренгвальд может поссориться с дядей. Нам с отцом показалось, что Ренгвальд ревнует к успехам Хальфдана и пытается перехватить у него хотя бы хорошую невесту и хренгарики. Я не знаю, что за человек Хальфдан – но такое может привести к ссоре». Они помолчали. «Ах, Гудхарм!» Тюрни сжала руки и покачала головой. Он попал в ловушку, как глупый маленький. «Ягнёнок в яму», — кивнула Рингхальд. «И мне придётся его вытащить». «Ты дашь согласие?» «Я ещё подумаю. До вечера». Терни встала, положила руку ей на голову, будто благословляя, и вышла, оставляя дочь одну.